Глава четырнадцатая. Шепот тьмы. В мире мертвых, а Мэтт знал, что умер, царил холод. Он не мог его почувствовать. Все чувства исчезли. Но было действительно холодно. Стужа походила на мощный порыв ветра, готовый подхватить душу Мэтта. Холод небытия, пришедший издалека, удерживавший его над мрачной бездной. Мэтт ждал. Долго. Очень долго. Здесь время текло иначе. Изо рта не поднимался пар, как в мире живых. Сердце не билось, отсчитывая мгновения. Ничего. Лишь бесконечный покой. И больше ничего. Совершенно ничего. И все же мэту было хорошо здесь. Нет, не физически, но мысленно. Он не мог размышлять обо всем, о чем хотел, не мог вспомнить никого из близких, членов семьи, друзей и они исчезли. По правде говоря, он остался наедине с самим собой и понял, что умереть означает сохранить частичку сознания и бесконечно парить над бездной. мэт остался мэтом вот и все. Да и этого, честно говоря, уже было слишком много. Он предпочел бы ничего не понимать, стать никем, ибо бесконечно долго ждать, утратив способность думать, было для него мучительно. Нетерпение. Вот то состояние, в котором он пребывал. Нетерпение, явное и нарастающее. Потом раздались голоса. Шепот. Далеко и одновременно близко, рядом с ним. Далеко, поскольку казалось, что они поднимаются из бездны. И близко, ибо мэт слышал, как они отдаются эхом в его душе. Голоса повторяли одно и то же. Подобно бесчисленным отголоскам эха, рождающим невыносимый шум, голоса повторяли одну фразу — Мэтту удалось разобрать слова «Приди ко мне». Потом голоса зазвучали немного четче. «Вместе мы сможем все. Если мы объединимся, мир станет нашим. Приди ко мне». Мэтт понял, во мраке кто-то есть. Какое-то огромное существо находилось совсем рядом. И по мере его приближения появилась дрожь, становившаяся все более невыносимой как будто дрожала сама душа. Он чувствовал только эту дрожь. Существо было повсюду. мэт задыхался, но ничего не мог поделать. Он понял, что существо обладает такой невероятной угнетающей силой и властью, какими обладает только сам дьявол. Однако он понял также, что это всего лишь его фантазия. Во тьме он никого не различал. И все-таки мэт догадался, это не дьявол, что-то более глубинное — более древнее, более ужасное. И вдруг совсем рядом зазвучал могущественный голос. «Я Ропероден, Мэтт. Приди ко мне!»